Глава сороковая. Если случится чудо. Сергей сидел в больнице и держал на коленях пакет с фруктами и соком. Полину доставила сюда скорая после того, как она упала без чувств. Задержанных везли в автозаке. Курочку вместе с видеокамерой, протоколом и драгоценной шкатулкой прихватили с собой оперативники. Сергей поехал за скорой. Однако, когда Полину поместили в палату и поставили капельницу, у него появилась возможность съездить домой, чтобы принять душ и сменить одежду. К полудню он снова был у Полины. Серёжа? Она открыла глаза. Прости, разбудил тебя. Как ты? Хорошо. Что сказал врач? Видела его только один раз, когда у меня брали кровь. Почему ты не на работе? Не могу оставить тебя. Говорю, со мной всё в порядке. Полина строго посмотрела на мужа. «У тебя столько дел. Все надо закончить. Курочка там одна». «Подожди». Сергей тронул ее за руку, одновременно поднося к уху телефон. «Слушаю, курочка. Спокойно. Как это забрали? Я скоро приеду». «Вот видишь», — сказала Полина, — «немедленно поезжай». И в ответ на его встревоженный взгляд заявила. «Я справлюсь сама». Сергей вошел в вестибюль отеля «Рикс». с мыслью, что, возможно, никогда больше здесь не появится. Пройдя к ресепшен, сердечно поздоровался с Кирбиком. — Здравствуйте, дарт Васильевич. — Приветствую вас, — не менее любезно ответил тот. — Как продвигается дело? — Злодеев поймали, — сказал Сергей. — Вот, пришел забрать перевод. — Дневник заберете? — Нет, дневник верните на место. Завтра прибудет вдова Пеньеры и заберет его вещи. — Неужели приехала? Сегодня у меня с ней назначена встреча. Сергей опустил голову, потом посмотрел на Кирбика. Не люблю говорить с родственниками, если в деле есть труп. Понимаю вас, вздохнул тот и протянул ему конверт. Последний. Он вздохнул. Надеюсь, Штейнхов остался жив. В последний раз, оглядев вестибюль, Дула покинул отель Рикс. Спустя полчаса он подъехал к следственному комитету и поднялся на свой этаж. В дверях его встретила Курочка. — Сергей Васильевич, я все передала на склад вещественных доказательств. Составили протокол. Потом, без вашего разрешения... — Кто приезжал за копьем? — резко спросил Дула. Курочка ответила шепотом. «Прокурор — Прокурор! Сергей молча смотрел в пол. — А вас ждет вдова Пеньеры, — напомнила ему Нина. — Она уже здесь? — Да, с переводчиком. Минут через пять в виде, сказал он, и зашел в кабинет. Когда он закрыл дверь, та снова чуть приоткрылась. Голос Нины Виталий жалобно попросил. — А мне поприсутствовать можно? — Приходи, — разрешил Дула. Включил кондиционер, бросил на стол папку, сел в кресло и уставился на белую стену. В дверь постучали. — Войдите. Первой вошла курочка, за ней мужчины в сером костюме, потом старуха в шляпке под черной вуалью. Он встал и вышел навстречу. Сергей дуло, он склонил голову. «Синьора Пиньера», — представил старуху-переводчик. «Изабель», — сказала она, похлопав дуло по плечу и двинулась к стулу. Сергей сел рядом с ней. Старушка что-то сказала. «Синьора благодарит вас. Сегодня ей сообщили, что убийцу поймали, и это сделали вы», — перевел мужчина в сером костюме. Дула взял морщинистую руку старушки и легонько ее пожал. Она кивнула и опять что-то сказала. Завтра она забирает тело мужа и возвращается с ним в Чили. Изабель говорит, что будет молиться за вас и всегда помнить. Сергей взглянул в глаза старой женщины и спросил. «Могу я задать пару вопросов?» Старуха посмотрела на переводчика, а тот ей что-то сказал на испанском. Она вновь обратила на Сергея взгляд и, улыбнувшись, кивнула. Разговор продлился около часа, после чего вдала Пиньера опять похлопала Сергея по плечу и, простившись, удалилась. В дальнем углу кабинета с заплаканным лицом осталась сидеть курочка. — Давай успокаивайся, Нина Витальевна. Заметив в ее руках знакомую папку, Дула спросил. — Ну, что там еще? — Нашла один документ, должна вам показать. Он взглянул на часы. «У меня есть десять минут». Зайдя в палату Полины и, увидев пустую кровать, Сергей выбежал в коридор и кинулся к медсестре, которая раздавала таблетки. «Где моя жена?» «Фамилия?» «Свирская?» «На обследовании у специалиста». Успокоившись, Сергей уточнил. «Когда ее привезут?» «С чего вы решили, что привезут?» Сергей снова вскинулся, но медсестра показала рукой в конец коридора. Она сама идет на своих ногах. Дуло бросился навстречу жене. «Едем домой, меня отпустили», — сказала Полина. Он обернулся туда, где только что была медсестра. «Больного человека выписывать. Сейчас пойду и разберусь». «Не надо», — остановила Полина. «Я в порядке, очень хочу домой». Вернувшись в свою квартиру, Сергей немедленно уложил жену в постель и велел отдыхать. Сам вышел в гостиную, сел на диван. достал телефон и задумался. Потом нажал кнопку вызова. «Здравствуйте, Геннадий Петрович. Это Сергей Дула. Сегодня из камеры хранения забрали улику». «Знаю», – прервал его Яковлев. «Вы, как начальник следственного отдела, должны знать, что без моего разрешения это недопустимо». «Ты меня учишь?» В голосе полковника прозвучали жесткие ноты. «Знаешь, кто забрал? Прокурор». «Вопросы еще есть?» «Есть», – Дула говорил с вызовом. Вопреки ожиданиям, Геннадий Петрович ответил мягко, почти по-отечески. «Сереж, дам тебе совет, но только один раз. А там смотри, воспользуешься хорошо, если нет твоя головная боль. Геннадий Петрович, вы мне не отец. Обойдусь без ваших советов. Хочу получить конкретный ответ. Почему изъяли вещественные доказательства без моего ведома? Тише, тише, сбавь обороты. — Я не закончил, — спокойно сказал Яковлев. — Нравится тебе или нет? — Но копья больше нет. — Как это нет? Я видел его утром. — Об этом лучше забыть. Сергей усмехнулся. — Бред! Копье видело несколько человек. Яковлев заверил. — О нем все забыли. — Шутите? — Им объяснили. — А я объясню тебе. — Ты объясни жене. — отказываясь говорить с вами в таком тоне, — огрызнулся Дула, собираясь нажать отбой. «Сереж, не делай глупости!» — полковник заговорил очень серьезно. «Ты рассердился, что копье забрали без твоего разрешения? И вот что я тебе на это отвечу. Ты пребываешь в счастливом неведении. Думаешь, от тебя что-то зависит?» «Правда заключается в том, что ни я, ни ты, ни те, кто над нами, ничего не решают. Мы все плывем, куда волна понесет. Свобода выбора — это обман для тех, кто не до конца понял подлинный смысл слова «власть». Полковник Яковлев замолчал из опасения, что сказал лишнее, но потом все же закончил свою мысль. «Пойми, ты никогда его не найдешь. Судьба копья предопределена. И поверь, она решается даже не на уровне правительства нашей или другой страны. Нужно остановиться». Он заговорил осторожнее и тише. «Остановиться, чтобы ни тебе, ни твоей жене никогда не узнать, что такое случайность. С одним нашим знакомым». Она уже совершилась. В машину прокурора, после того, как он побывал в хранилище, врезался грузовик. Полковник нажал отбой, а Сергей остался сидеть на диване, пока не услышал, что звонит телефон жены, и она кому-то отвечает. Он заглянул в спальню. «Отключи телефон, ты должна отдыхать». Полина улыбнулась, похлопала по кровати рядом с собой. «Иди сюда, надо поговорить». Сергей зашел в комнату и прилег рядом с ней поверх покрывала. «Сегодня я встречался с Изабель Пиньерой. Завтра она уезжает. Спросил у нее?» «Про Штейнхоффа?» «Да, спросил. Что ж ты молчал?» Сергей почувствовал, что в ней что-то изменилось. «У тебя все в порядке. С кем ты сейчас говорила по телефону? Потом расскажу». Полина легла на бок и, облокотившись, подперла рукой голову, приготовилась слушать. Сергей начал. Настоящее имя Пиньера Михаэль, фамилия Фладе. Его отец Генрих Фладе летал вместе с Фальтером Штейнхоффом и был его другом. В апреле 45-го Генрих Фладе лечился в Берлинском госпитале, откуда его вытащил Штейнхофф, когда советские войска уже штурмовали Рейстах. Вернуться за Анной не удалось, там уже были русские танки. Вместе с раненым Фладе они прорвались сквозь кольцо окружения в районе Тиргардена и чудом выбрались из Берлина. За пределы города по подземным коммуникациям и проломам их вывел какой-то мальчишка. Но... Он замолчал. Полина тихо спросила. Вальтера убили? Да. Погиб под артиллерийским обстрелом. А Фладе? Ему удалось спастись. Вместе с женой и сыном он убежал в Португалию. Оттуда с помощью немецкой общины семья переправилась в Аргентину. Затем в Чили. Спустя несколько лет Генрих Фладе скончался. Его жена вышла замуж за человека по фамилии пеньера Михаэлю дали фамилию отчима, и он стал Мишелем пеньерой Кстати, он тоже был летчиком. Всю жизнь летал в гражданской авиации Чили. Откуда взялся дневник? Его сохранил Генрих Фладе в память о друге, потом передал Михаэлю. И сын взялся искать копье. Вышло, как вышло. За окном переке шел теплоход. Оттуда слышались музыка и веселые голоса. Летний ветер принес в комнату запах травы и речной тины. «Курочка нашла документ», — сказал вдруг Сергей, «который объясняет странные повороты в судьбе Анны Гиппиус. Все то время, пока Анна жила в Германии, она была суперагентом НКВД». «Ты говоришь, серьезно?» «Вполне», — ответил Сергей. Поэтому 30 апреля 1945 года ее вывезли из Берлина, И после допроса отпустили Слубянки. «Невероятно!» – прошептала Полина. «Супер-женщина! супер, супер Знаешь, как принято называть женщину, которой всегда и во всем везет и все удается?» Не дожидаясь вопроса, Полина ответила. «Любимой дочерью Евы!» «Не так уж ей повезло», – скорее наоборот, – возразил Сергей. «Все, что связано со смертью Гиппиуса, осталось невыясненным». и теперь вряд ли кто-то узнает, что с ней случилось. Он потянулся за папкой и вынул знакомый конверт. — Что это? — спросила Полина. — Прощальный привет Вальтера Штейнхоффа. — Перевод? — Полина выхватила конверт и достала листок. — Один? — Мне прочитать вслух? Дул кивнул. Понедельник. 30 апреля 1945 года. Берлин. К ночи стрельба стихла. Мы с Владой спустились в подвал дома на окраине города, чтобы набраться сил и потом двигаться дальше. В кромешной тьме передо мной огонь зажигалки. Надолго ее не хватит, но я твердо знаю, что должен написать эти строки. Так же, как теперь наступила ночь, подошла к завершению моя жизнь. Уйду ли я в эту ночь или в другую, вручаю себя в руки Божьи и прошу у Него милости, Когда придет мой последний час, оглядываясь на прошлое, благодарю Господа за то, что Он послал мне Анну. Вся моя жизнь была восхождением к ступеньке, на которой ждала она. Надеюсь ли я вновь увидеть ее? Надеюсь. Знаю ли я, что никогда не увижу ее? Знаю. Смерти я не боюсь. Это счастливое завершение моей жизни. Теперь мне осталось лишь выполнить свой последний, солдатский долг. Сергей взял из рук жены листок и, свернув его, положил в конверт. «Это история в прошлом. Мы должны забыть обо всем, что с нами случилось». «Даже о том, что мы прикоснулись к чуду?» – спросила Полина. «Об этом в первую очередь. Он резко сменил тему. Что решила с работой? возвращаешься в галерею». «Да, но ненадолго». «Не понял». Сергей удивленно посмотрел на жену. «Месяцев на пять или шесть. Не больше. А это еще почему?» «Помнишь, что сказала нам врач? Если случится чудо...» Он замер, не сводя взгляда с лица Полины. Она продолжила. «Чудо случилось. Мне позвонил доктор. У нас будет ребенок». Ничего не ответив, Сергей обнул жену и подумал, что никогда не знаешь, когда тебя посетит счастье. А в том, что сейчас он счастлив, сомнений не было.